Мы сегодня вместо пляжа пойдём гулять в лес, сказал он на следующий день Давиду. Ах, нет, ноющим голосом протянул Давид. Избыток солнца вреден, сказал Иванов. Но я прошу вас, затоскал Давид. Иванов однако настоял на своём. Лес был густой, со стволов спаркивали окрашенные под кору пяденицы. Давид что молчит и нехотя. Мы должны любить лес, говорил Иванов, стараясь развлечь воспитанника. Это первая родина человека. В один прекрасный день человек вышел из чащи дремучих наитий на светлую поляну разума. Черника, кажется, поспела. Разрешаю попробовать. Чего ты доишься? Пойми, следует разнообразить удовольствие, да и нельзя злоупотреблять купанием. Как часто бывает, что неосторожный купальщик гибнет от солнечного удара или от разрыва сердца. Иванов потёрся спиной, она нестерпимо горела и чесалась от ствол дерева и задумчиво продолжал: "Любую из природы данной местности я всегда думаю о тех странах, которых не увижу никогда. Представь себе Давид Стоим мы сейчас ни в Памирании, в малайском лесу. Смотри, сейчас пролетит тречайшая птица, птеридофора с парой длинных из голубых фестонов, состоящих контенно на голове. Ах, кладч, уныло сказал Давид. По-русски надо сказать ерунда или чушь. Конечно, это ерунда. Но в том-то и дело, что произвесно в ображении Если когда-нибудь ты, не дай бог, ослепнешь или попадёшь в тюрьму или просто в страшной нищете будешь заниматься гнусной, беспросветной работой, ты вспомнишь об этой нашей прогулке в обыкновенном лесу, как, знаешь, о сказочном блаженстве. На закате распушились тёмно-розовые тучи, которые рыжели по мере угасания неба, и рыбак сказал, что завтра будет дождь. Однако утро выдалось дивное, безоблачное, и давит тропил Иванова, которому не могло хотелось валяться в постели и думать о каких-то далёких, неясных полосах событий, освещённых воспоминанием только с одного бока, о каких-то дымчитых, приятных вещах, быть может, когда-то случившихся или близко проплывших когда-то в поле жизни или ещё в эту ночь явившихся ему во сне но невозможно было сосредоточить мысль на них всё ускользало куда-то в сторону было обратясь с приветливым и таинственным лукавством ускользало неудержимо как те прозрачные узелки которые наискось плывут в глазах если прищуриться ой Надо было вставать. Надо было натягивать носки, столь дырявые, что напоминали митенки. Прежде чем выйти из дому, он надел Давидовы жёлтые очки, и солнце упало в обморок среди умершего смертью берёзы небо, и утренний свет на ступенях крыльца принял закатный оттенок. Тёмно-жёлтый и голый Давид побежал вперёд. Когда же Иванов его окликнул, он раздражённо повёл плечами. Не убегай, — устало сказал Иванов. Его кругозор сузился вследствие очков. Он боялся возможных автомобилей. Пологая улица сонно спускалась к морю. Понемногу глаза привыкли к стёклам, и он перестал удивляться защитному цвету солнечного дня. На повороте улицы что-то вдруг наполовину вспомнилось, необъясненно отрадное и странное, но оно сразу зашло и сжало згрудь от тревожного морского воздуха. Смуглые флаги в возбуждённо хлопали и указывали все в одну сторону, но там ещё не происходило ничего. Под вот песок, под вот глухой плеск моря, в ушах заложено и если потянуть носом гром в голове, и что-то ударяется в перепончатый тупик. Я прожил не очень долго и не очень хорошо, мельком подумал Иванов. А всё-таки жаловаться грех, этот чужой мир прекрасен, и я сейчас был бы счастлив, только бы вспомнилось то удивительное, такое удивительное. Но что? Он опустился на песок, Давид деловито принялся подправлять лопаткой слегка сыпавшийся вал. Сегодня жарко или прохладно, спросил Иванов, что-то не разберу. Погодя, Давид бросил лопату и сказал: "Я пойду купаться немного. Посиди минуту спокойно", проговорил Иванов. "Мне надо собраться с мыслями. Море от тебя не уйдет". "Пожалуйста", протянул Давид. Иванов приподнялся на локте и посмотрел на волны. Они были крупные, горбатые. Никто в этом месте не купался, только гразды лелеей попрыгивала и с копом прокатывалась в бок с дюжину оранжевых голов. Волны, со вздохом сказал Иванов и потом добавил: "Ты походи в воде, но не дальше, чем на сажень. В сажень около 2 м." Он склонил голову, подперев щеку пригорюневшись, высчитывая какие-то меры жизни, жалости, счастья. Башмаки были уже полны песку. Он их медленно снял, после чего снова задумался, и снова поплыли неуловимые, прозрачные узелки. И так хотелось вспомнить, так хотелось. Внезапный крик. Иванов выпрямляется. В жёлто-синих волнах, далеко от берега, мелькнуло лицо Давида с тёмным кружком разину во рту. Раздался захлёбывающийся рёв и всё исчезло. Появилась на миг рука и исчезла тоже. Иванов скинул пиджак. "Я иду", крикнул он. "Я иду, держись!" Он зашлёпал по воде, упал. Ледяные штаны прилипли к голеням. Ему показалось, что голова Давида мелькнула опять. В этом мгновении хлынула волна, сбила шляпу, он ослеп. Хотел снять очки, но от волнения, от холода, от томительной слабости во всём теле не мог с ними справиться. Почувствовал, что волна, отступив, оттянула его на большое расстояние от берега и поплыл, стараясь высмотреть Давида. Тело было в тесном, мучительно холодном мешке, нечем было дышать. Сердце напрягалось невероятно. Внезапно сквозь него что-то прошло, как молниевидный перебор пальцев по клавишам, и это было как раз то, что всё утро он сидел, вспомить. Он вышел на песок. Песок, море и воздух окрашены были в странный цвет, вялый, матовый, и всё было очень тихо. Ему смутно подумалось, что наступили сумерки, и что теперь Давид давно погиб, и он ощутил знакомый по прошлой жизни острый жар рыданий. Дрожа и склоняясь к пепельному песку, он кутался в черный плащ со змеевидной застежкой, которую видел некогда плащ. На приятели студенти в осенний день давним-давно и так было жаль матери Давида. И что ей сказать? Я не новат. Я сделал всё, чтобы его спустить, но я дурно плаваю. У меня слабое сердце, и он утонул. Что-то однако было не так в этих мыслях. Я, смотревшись, увиди только пустынную муть, увидишь, что он один, что нет рядом Давида. Он вдруг понял, что раз Давида с ним нет, значит, Давид не умер. Только тогда были сняты тусклые очки. Ровный, матовый туман сразу прорвался, дивно рассвёл Грянули разнообразные звуки, шум волн, хлопанье ветры, человеческие крики. И давид стоял по щиколотки в яркой воде, не знал, что делать. Трясся от страха и не смел объяснить, что он барахтался в шутку. А поода люди ныряли, ощупывали до дна воду. смотрели друг на друга выпученными глазами и ныряли опять и возвращались ни с чем и другие кричали им с берега советовали искать левее и бежал человек с краснокрестной повязкой на рукаве И трое в фуфайках сталкивали в воду скрежещущую лодку, и растерянного Давида уводила полная женщина в пенсне, жена ветеринара, который должен был приехать в пятницу, но задержался, и Балтийское море искрилось от края до края, и поперек зеленой дороги в поредевшем лесу лежали еще дыша срубленные осины, и черный отца же юноша, Постепенно белее мылся под краном на кухне и над вечным снегом новозеландских гор. Порхали черные попугайчики, ищу рис от солнца. Рыбак важно говорил, что только на девятый день волны выдадут тело.